Глава 40, Ксения. Это слишком для меня. Слишком для одного вечера. Слишком неожиданно и невероятно. Слишком шокирующе для моего воспаленного болезнью мозга. Слишком много слишком. Давление в черепной коробке грозит новым приступом мигрени. Я потерялась в собственных мыслях. Давид каким-то чудом, понявший мое состояние, одевается у порога. такой же уверенный в себе и невозмутимый, каким бывает обычно, но при этом не сводящий с меня пристального взгляда, говорящего, что он готов дать время все обдумать и смириться. Ближайшую неделю на работе не жду. Возьми больничный. Надеюсь поправиться за три дня. Отвечаю, подперев спиной дверь в ванную. Не стоит геройствовать. Говорит он, надевая пальто и хлопая по карманам в поисках ключей от машины или сигарет. «Сходи к врачу, если температура поднимется снова». Уверена, поднимется, Чувствую это по своему дыханию. «Хорошо». Опускаю голову и смотрю на босые ступни. Взгляд росы, метнувший вниз, прилипает к ним. Мои пальцы инстинктивно поджимаются. «Я буду звонить». предупреждает негромко, берясь за дверную ручку. «Если не смогу дозвониться, приеду». Провожаю молчание. Оставшись наедине с собой, стою минуту в прихожей, в воздухе которой все еще витает запах его парфюма, а затем иду на кухню. Нужно что-нибудь съесть, наверное. Температура снова неумолимо ползет вверх и стопорится на отметке 38,8. Необходимость пихать в себя еду а также размышлять над словами Давида отпадает естественным образом. Я выпиваю лекарство и падаю под плед на диван. Няшка, устроившись в ногах, проводит сеанс лечебной вибрации, а затем, заняв добрую половину пространства, вырубается. Почувствовав облегчение, я тоже засыпаю. Сплю крепко, без сновидений, а просыпаюсь, как это обычно случается, от настойчивого мяуканья. Лежу, глядя в никуда какое-то время. не в силах пошевелить даже пальцем. Так бывает, когда мозг пробуждается первым. Потом, когда кот едва не залезает в лицо, заставляю себя подняться. Проделывая привычные вещи, прислушиваюсь к своему состоянию. Температуры, кажется, нет, а вот соднящих ощущений в горле, сухого кашля, слабости и общего чувства недомогания — в избытке. В голове, несмотря на это, ясно, и не думать о том, что произошло вчера, не получается. Отпивая из большой кружки чай с лимоном и медом, я смотрю в окно и пытаюсь понять, что чувствую. Растерянность? Очень похоже. Недоумение? Видимо, да. Меня ведь не готовили к сценарию, по которому развиваются сейчас наши с Давидом отношения. Я училась выстраивать личные границы, отстаивать личные интересы и защищать свое сердце. Давать вторые шансы меня, черт возьми, не учили. И как это возможно без доверия? Как вообще можно доверять человеку, который скинул меня с себя, как прилипшую на лицо паутину? Я чувствую, что начинаю блуждать. Еще чуть-чуть — и тупик. Это открытие поднимает волну паники внутри меня. В моей голове больше нет порядка. Он вернулся и превратил мою жизнь в хаос. К обеду созревает решение набрать Таню и спросить ее совета. Быть может, ее взгляд со стороны поможет разобраться. Устроившись ногами на диване, я набираю ее и бодрым голосом приветствую, едва она принимает вызов. «Танюш, я по делу. Есть пара минут?» «Погоди, я припаркуюсь», — отвечает она, а меня тут же затапливает волной горячей признательности. «Спасибо», — кашлянув, бормочу в трубку. Пары минут мы не отделываемся». Я начинаю говорить, и чем дольше это делаю, тем сильнее вовлекаюсь. Невозмутимый тон, на который я настраивалась с самого начала, превращается в поток эмоций. Вставляя короткие междометия, Таня внимательно слушает. «Прости, я должна была записаться на прием, бормочу, закончив свою тираду. «Да, так было бы лучше». «Прости», — повторяю с сожалением. «Ксюша, мой совет тот же, что и в прошлый раз». Я помню. Тогда она сказала мне, что я должна поговорить с ним откровенно. В тот раз ее совет показался мне настолько бредовой идеей, что я вспылила, за что потом было очень стыдно. «Думаешь, следует поговорить с ним?» «Да, Ксюш», — повторяет она терпеливо, тоном, каким говорят с больными или совсем маленькими детьми. «Откуда ему знать, что ты чувствуешь? Ты должна открыть ему глаза». Но я не хочу. Тогда было бы логично прекратить с ним всякие контакты раз и навсегда. Я тяжело вздыхаю. Убеждение, что я проявлю слабость, откровенничая с ним, сидит в мозгу за нозой. Оказывается, пробираться через собственноручно выстроенные баррикады самому не менее сложно, чем тем, кто оказался по ту сторону. Пойми, ты не предашь себя, если поговоришь с ним. и чётко объяснишь свою позицию. «Я не знаю. Вам обоим это будет полезно». «Я подумаю», — шепчу тихо. «И еще, Ксюш, что?» «Ты должна быть уверенной в своей позиции», — говорит Таня. «Ты в ней уверена? Ты точно знаешь, чего хочешь?» «Конечно», — выпаливаю жаром. «Конечно, я уверена». «Отлично». отвечает спустя небольшую паузу роняя в меня зерно сомнения в том что она верит мне мне вытягиваясь в струну подаюсь вперед я я не хочу с ним я ему не верю ясно он предал меня нас предал он мне изменил таня неужели думает я смогу забыть это умничка ксюша хвалит она вот то же самое ты должна сказать ему а не мне да пошел он Восклицаю в сердцах, соскакивая с дивана на ноги. Иначе вы оба будете топтаться на месте. «Ладно», — усмехаюсь нервно, взмахивая рукой перед своим лицом. «Я выскажу ему все, что думаю, а потом, потом пусть скатится к чёрту». «Да, да, верно. Только перед тем, как все это выпалить на него, подумай, как именно ты будешь это делать. Вряд ли эмоции станут твоими союзниками». «Хорошо». и ответь себе честно на вопрос, что именно ты хочешь, а затем действуй, исходя из собственных интересов. «Я знаю, чего я хочу», — заявляю с уверенностью, которую я хотела бы чувствовать на самом деле. «Вот и прекрасно». Мы разъединяемся. Я кружу по комнате, пока кровь в моих венах не перестаёт кипеть, затем обессиленно падаю на диван и прикрываю глаза. Дурацкий вопрос, чего я хочу на самом деле, настолько дурацкий, что, размышляя над ним, я все время борюсь с рвущимся из горла истеричным хохотом. Я знаю, чего я хочу. Знаю это с момента, когда забрала из рук курьера грёбаное свидетельство о разводе. Но ведь Таня имела в виду другое, верно? Она хотела, чтобы я ответила себе честно на вопрос, что я чувствую на самом деле. Какие мысли и желания порой посещают самые потаенные уголки моего сознания? Нет. Вытаскивать это наружу смерти подобно. Вытаскивать это наружу, снова опуститься перед ним на колени. Я не стану это делать ни при каких условиях. Но поговорить нам действительно пора. Ведь, несмотря на огромное количество разных слишком, я не узнала о Давиде и десятой доли того, что хотела бы узнать.